Глава седьмая. Контрасты. На десяти акрах земли, заросшей в Липпинг-Холле, сквозь извести гравий пробивалась чахлая трава. Вокруг высился забор, символ собственности. Когда-то здесь пробовали держать коз, но затея не удалось, потому что в стране не снисходивший до занятий сельским хозяйством, никто не желал пить козье молоко. С тех пор участок пустовал. Но в декабре этот уголок, бедный родственник владений сэра Лоренса Монта, подвергся энергичной эксплуатации. У самой рощи поставили дом, и целый акр земли превратили в море грязи. Сама роща поредела и приуныла, от опустошительного рвения Генри Боддика и еще одного человека в изобилии рубивших на доски лес, из которого подрядчик упорно отказывался строить сарай и курятник. Об инкубаторе пока можно было только смутно мечтать. Вообще дело подвигалось не слишком быстро, но была надежда, что скоро после Нового года куры смогут приступить к исполнению своих обязанностей. Майкл решил, что колонистам пора переселяться. Он наскреб мебели в доме отца, завез сухих продуктов, мыло и несколько керосиновых ламп, поселил Боддика в левой комнате, среднюю отвел Бергфилдом, а правую — Суину. Он сам встретил их, когда автомобиль сэра Лоренса — доставил их со станции. День был серый, холодный, с деревьев капало, из-под колес машины летели брызги. Стоя в дверях, Майкл смотрел, как они выгружаются, и думал, что никогда еще он не видал столь неприспособленных к жизни созданий. Первым вышел из машины Бергфилд, облаченный в свой единственный костюм. У него был вид безработного актера, что вполне соответствовало истине. Затем появилась миссис Бергфилд. У нее не было пальто, и она, казалась совсем закоченела, что тоже соответствовало истине. Суин вышел последним. Не то чтобы его изможденное лицо улыбалось, но он поглядывал по сторонам, словно говоря «ну и но». Боддик, очевидно, наделенный даром предвидения, ушел в рощу. «Он — единственное мое утешение», — подумал Майкл. Проводив приезжих в кухню, служившую в то же время столовой, Майкл достал бутылку рома, печенье и термос с горячим кофе. «Мне ужасно досадно, что здесь такой беспорядок, но, кажется, дом сухой и одеял много». Неприятный запах от этих керосиновых ламп. Вы скоро ко всему привыкнете, мистер Суин. Ведь вы побывали на войне. Миссис Беркфелд, вы как будто зябли, налейте к Рому в кофе. Мы так делали перед атакой. Все налили себе Рому, что вы возымело свое действие. У миссис Беркфилд порозовели щеки и потемнели глаза. Суин заметил, что домик. Хоть куда? А Беркфилд приготовился произнести речь. Майкл его прервал. «Боддик вам все объяснит и покажет. Я должен ехать, боюсь опоздать на поезд».